Глава 3. Добро пожаловать в Ворви Уш. Я в удивлении смотрю настоящего перед нами Арма. Принц, спрятав руки в карманы брюк, смотрит на мира и ждет от него ответа. На меня будто не обращает внимания, но я интуитивно чувствую, что стоит шелохнуться. Его высочество меня совершенно точно к месту пригвоздит. Не рукой, так взглядом. Атмосфера между нами неумолимо накаляется. Я ищу помощи у мастера Аксамита. Но дикан, расхаживает в нескольких шагах от нас и, отчаянно жестикулируя, продолжает разговаривать по сетевику. «Прекрасной успеваемости!» Белозуба улыбается мир. Он будто не чувствует исходящей от принца угрозы, ну или с присущей оборотню нахальностью игнорирует ее. Какие-то проблемы? Простите, не знаю, как к вам обращаться. Его высочество принц Армониан Маврелик. Пафосно отвечает Арм, окатывая мира надменным взглядом. Какура хоть и заметно бледнеет, но лебезить не бросается, опускает руки, выпуская нас с юной из объятий и коротко склоняет голову в скупом приветствии. Хоть оборотни и не подданные империи Валестия, но элементарные правила этикета соблюдают. Ратмир Какура Представляется оборотень, и на его губах появляется дежурная улыбка. Клан ягуаров. Всего пара слов, а арм уже уважительно покачивает головой. Видимо, наслышан о семействе мира и их масштабных торговых связях. Если аксамиты славятся передовыми разработками в области артефакторики, то родственники мира обладают самым мощным торговым флотом. Приятно познакомиться. Принц даже протягивает руку, которую тут же пожимает мир. «Прости за наезд, просто эта мелочь под моей опекой». Он подбородком указывает на меня, отчего у меня тут же поднимается волна раздражения, видимо, настолько мощная, что даже клац высовывается из рюкзака и, потрясая маленьким кулачком, что-то возмущенно пищит. «Вообще без проблем». Я знаю, каково это, когда девушка доставляет проблемы. Мир снова прижимает к себе Юну, которая разве что пары из ушей не извергает. Мы пойдем, на пару опаздываем. Он так стремительно разворачивает подругу и тащит за собой, что я даже слова не успеваю сказать, не то что попрощаться. Успокаивает только то, что Юна... Судя по обрывкам их разговора, устраивает жениху такую выволочку, какую он еще долго не забудет. Не успеваю выдать свою порцию недовольства, как Арм встает практически вплотную ко мне. «Ох, какой боевой хомяк!» Усмехается он, склоняясь над моим плечом, весь в хозяйку. «Все сказал». Прошипев, интересуюсь я. Ловлю на себе встревоженный взгляд юны, но легким кивком убеждаю ее, что все под контролем. Незачем втягивать подругу в мои сложные отношения с драконьим принцем. «Это что за заявление?» Продолжаю кипятиться я. «Какая опека!» Прищурившись, наблюдаю, как Арм с безмятежной улыбкой Фихтует пальцами с кладцем. И последний, вот же предатель, с уже довольной моськой отвечает на халу. «Я обещал Каре и Рейву присмотреть за тобой». Не отвлекаясь от боя, докладывает Арм. «А, то есть это такой вид заботы — засовывать язык в рот подопечной, да?» Сложив руки на груди, я чуть отклоняюсь, и смело смотрю в лицо Арма. И очень надеюсь, что не краснею, потому что даже выпалить это стоило мне усилий. «Я тебя не узнал и ждал другую», — приподняв бровь, парирует принц. «Но не скажу, что мне не понравилось. А тебе, Рика». В его голосе появляется провоцирующая хрипотца, И тут я уже ничего с собой поделать не могу. Меня бросает в жар. Радует лишь то, что и Арм ведет себя странно, а зрачок в его глазах и вовсе вытягивается в вертикаль, говоря о единстве с драконом. «Не смей!» Начинаю я, кипятясь от слишком полярных эмоций и обида, и смущение и робкое желание повторить. «Я не могу находиться рядом с принцем. Это опасно для моего душевного спокойствия и здоровья всех окружающих. Клео, я не могу вернуться!» Ситуацию спасает мастер Аксамид. Едва Арм слышит его, как отступает, и даже головой встряхивает. «Да, я понимаю, что писята тебе уже всю душу вывернули». В расстройстве произносит декан. «Но я тебе еще вчера говорил, в академию прибыл Арм». «Что? Не хочет ли принц побыть нянькой?» Оборотень вопросительно смотрит на Арма. Тот поднимает руки и в притворном ужасе восклицает. «Я, конечно, люблю детей, но никогда их с десяток, и они через раз в песцов обращаются». «Что?» — кричит в устройство мастер, разом потеряв интерес к гостю. «Нет, он не может!» «Нет, Клео, и я не могу!» «Кто-то уничтожил все отчеты за прошедший месяц. Я сегодня их восстанавливать буду!» Под ехидным взглядом принца я снова краснею, но понимаю, что надо бы его поблагодарить. Не знаю как, но он меня прикрыл. «Рика!» Возглас декана заставляет меня подпрыгнуть. «Как здорово, что ты нам подвернулась! Проведешь экскурсию для Арма!» «Я?» Искренне удивляюсь, а потом мстительно прищуриваюсь и выдаю. А пускай ему экскурсию проводит та, кого он так горячо вчера ждал. И только ляпнув, понимаю, что выдаю себя с головой». Благо, мастер Аксамид, святая простота, далек от понимания подобных намеков. Сестра рассказывала, что его жена, драконица Клеона, пока сама оборотня не поцеловала, до него не доходило, в какое русло зашли их отношения. «Кого ждал Арм?» Не разочаровывает меня декан. «Ты про Аглай, что ли?» Так она ему за обезболивающим отваром ходила. «А почему горячо ждал?» Белесые брови оборотня сначала приподнимаются в недоумении, а потом резко смыкаются на переносице. «Рика Аглае под сотню лет. Она уже давно почтенная куница и воспитывает с два десятка внуков». С чего у тебя мысли то такие возникли? А! -а, -а. Озарение накрывает мастера Аксамита, и выражение его лица тут же становится суровым. Ты что вчера была у меня в кабинете? Я сипло пищу, а у самой взгляд мечется по сторонам. На арма не смотрю, потому что одной его ехидной ухмылки достаточно, чтобы понять, он мне не помощник. «Ты-ты», — активно кивает оборотень, — «не твоими ли, леди-катастрофа, ручками? Все мои отчеты уничтожены, а точнее зубами твоего ненаглядного кладца!» «Пип!» — слышится испуганный вопль хомяка, Затем его толстая тушка проворно забирается мне под пиджак. «Вот же ж!» Обо всем догадывается декан и хлопает себя по лбу. «Обещал же Каре не подпускать тебя к арму!» В первую секунду мне кажется, что я ослышалась. А потом от негодования меня словно раздувает. Дар охотника вспыхивает в резерве, Его теплые волны расходятся по магическим каналам. Вокруг нас наступает зловещее затишье. А в голове как Афонии раздаются сотни голосов. «Хозяйка зовет! Защищать!» Испугавшись, я пытаюсь взять силу под контроль. Но будто только хуже делаю. Присутствующие на площади оборотни бросают свои дела и движутся в нашу сторону. Лишь мастер Аксамит и Арм остаются вне зоны действия моей силы. Их защищают королевские амулеты. Рика, успокойся. Никто не хотел тебя обидеть. Поняв, что дело плохо, произносит Арм и делает шаг ко мне. «Отзови магию, пожалуйста». «Я не умею!» — вскрикиваю в панике. «Меня этому толком не учили!» Чувствую, как глазам подкатывают слезы. Я ведь не вру. С даром охотника, умением призывать и управлять животными, чаще всего рождаются мужчины. А урожденные охотницы обычно не обладают большой мощью. Только вот я — аномалия и резерв у меня такой, что хватит на трёх магов, и дар настолько сильный, что испугал даже магистров в моей родной стране. Меня было проще не обучать, не развивать этот талант, чем открывать эту шкатулочку с неизвестным исходом. «Ты, главное, успокойся!» Арм мягко обнимает меня, прижимая голову к своей груди окутывает запахом ментоловой свежести с чем-то пряным, тёплым. Этот аромат заполняет меня, рассеивая панику, давая точку, за которую можно зацепиться. «Ни я, ни Видогор не хотим тебя обидеть, лишь защитить. Дыши, катастрофа ты моя!» От нежности в его голосе меня захлестывает умиротворение. Беспорядочный ход мыслей заменяется полным штилем, когда я слышу уверенный голос мастера Аксамита. «Сохраняйте спокойствие!» Был проведен тест удерживающего внимание артефакта. «Всем спасибо, все свободны!» Спустя секунду площадь наполняют привычные звуки ученической суеты и громкие разговоры, а я позволяю себе отлипнуть от арма И задрав голову, посмотреть в его глаза. В них я вижу и тревогу, и тепло. Но что задевает? В его взгляде нет чувства, с которым тот же мир смотрит на Юну. Арм не видит во мне девушки. Лишь объект опеки. Что ж, хорошая оплеуха, Рика, отрезвляющая. Я не преследую его высочества. Высвободившись, Из вмиг ставших неприятными объятий спокойно произношу я, обращаясь к декану. Скорее наоборот. Поэтому считаю, что идея с экскурсией не самая удачная. Тем более у меня дело. «У тебя нет занятий, я смотрел расписание», отрезает мастер Аксамит, резко перестав быть милым песцом. «Проведи экскурсию и можешь бежать по делам». Это не просьба, Рика. Это приказ твоего дикана. Он отвлекается на сигнал сетевика. Хмурится, нажимая кнопку приема, и бросает мне. И свяжись с бабушкой. В последнее время твоя сила слишком часто выходит из-под контроля. Не дожидаясь ответа, мастер разворачивается и уходит к административному терему. Оставляет меня наедине с моим кошмаром, и возможной причиной срыва. «Отлично, мастер! Логично до одури!» «Ты как?» — спрашивает Арм, склонив голову и всматриваясь в мое лицо. «Нормально!» — отмахиваюсь я и, решившись, хватаю его за руку. «Раз нужна экскурсия, сейчас я ее устрою. Там сектор общежитий». Тычу пальцем в сторону, откуда мы с юной пришли. Проживают только ученики-иностранцы. Тут же срываюсь с места, подтаскивая Армониана к объемной карте в центре площади. На самого принца не смотрю, старательно игнорируя его многозначительное хмыканье. Сектор артефакторики. Там у нас множество лабораторий и производственных корпусов. Вот тут сектор дивизионов. Там находятся общежития оборотней. Когтистые, воздушные, морской и универсальные дивизионы. У них своя схема деления, и я не вникала. Если нужно, спроси у мастера Аксамита. Дальше я энергично вожу ладонями по карте, смахивая то и дело лезущего под руку клаца. Сектор административных теремов. Там даже и библиотека с архивом, и комиссия по авторским правам. Восточные, разнокалиберные учебные сектора. Алхимия, международники, гуманитарщики и прочие вспомогательные науки. А еще портальная площадка со стационарными платформами связи с другими академиями. Все. Доволен? Поворачиваюсь к слегка опешившему арму и со злорадной улыбкой констатирую. Отлично. Миссия выполнена. Я пошла. Куда это? Принц задирает бровь и, склонившись над картой, интересуется. А это что за разноцветный сектор такой? Сектор вседозволенности. Рапортую я, мечтая уже оказаться в любимой лаборатории мастера Зимма. Оборотням надо где-то спускать пар. Вот там и всякие увеселительные заведения, и арены, и... Не удержавшись, провоцирую. «Разномастные куницы с ласками. Думаю, тебе там понравится». Легкомысленная маска тут же сползает с лица Армониана. И меня это даже на секунду пугает. «Рика, я, конечно, не служитель культа, чтобы беречь себя для жены, но и не тот ходок, которым ты меня считаешь. Да, а вот вчера мне так не показалось. Ты полез с поцелуями» незнакомке, свалившейся на тебя с потолка. А что, если бы это и вправду была секретарь декана? Старушку бы инфаркт хватанул. Скажешь тоже? Я думаю, сударыня была бы в восторге от такого внимания. Смеется Арм, но в глазах его ни капли веселья. Там какой-то непонятный для меня надлом. Я поцеловал тебя, потому что так потребовал дракон. Прошу простить меня за это. Не надо. Резко выпаливаю я, чувствуя, как сердце заходится от нахлынувших чувств. Сестра говорила, что зверь у драконов гораздо честнее их человеческой ипостаси. Не надо меня обманывать. Не надо врать, что я нравлюсь твоему дракону. Пять лет назад... Ты прекрасно дал понять, что это не так. Запинаюсь и жадно хватаю воздух открытым ртом. Смотрю на арма и понимаю, что надо уходить. Разбередит раны, а потом снова исчезнет. «Прости меня», — упрямо произносит принц, делая шаг ко мне. «Нет, уж прости, сшиватель сердец я еще не придумала». Выкручиваю запястье за которое Арм уже успел меня взять. Может быть, им поработаю я? Застываю на мгновение, не веря в то, что слышу. Что он несет? Еще и пугает меня странным взглядом. Зрачок в его глазах снова стал вертикальным, что не может не беспокоить. «Не хочу!» Злюсь еще больше. Уже хочу натравить на принца клаца, который почему-то притих в сумке, как по площади разносится громкий сигнал, извещающий об открытии портала. И даже не одного, а сразу нескольких. «Что это?» — отвлекается Арм, освобождая меня. «Еще какие-то гости», — быстро отвечаю я. «Ты можешь сходить посмотреть». Там совершенно точно будет и мастер Аксамит. А мне пора. Арм что-то говорит мне, но его слова заглушает новый сигнал. Третий портал. Видимо, что-то действительно грандиозное, раз площадку с приемными устройствами так нагрузили. И не будь рядом она, я бы обязательно посмотрела, кто такой важный к нам прибыл но сейчас для меня важнее побыстрее унести ноги. И сердце, которое в противовес логике стремится остаться рядом с принцем. Дурацкая мышца, дурацкое чувство, идиотская зависимость — это не для меня. Моя цель в жизни определена, и первый шаг к ней находится в лаборатории мастера Зимы.